Глава шестая. Замечание Ская стало последней каплей. Желание сделать хоть что-то зашкалило. «Так, помнится мне, где-то неподалеку должна быть дамская комната. Пойду-ка я пошаманю». В банкетный зал я вошла через десять минут с высоко поднятой головой и легкой улыбкой на устах. Мать, прогуливающаяся у дверей, замерла, ахнув, затем стремительно подошла ко мне и прошипела. «Что ты с собой сделала?» «Себя», — смело посмотрела я на нее. «А то что-то во мне сегодня оказалось слишком много Айрины». И демонстративно тряхнула головой, на которой сейчас не осталось и следа от былого великолепия. «Да, я сняла все украшения. Накладные пряди. Расплела каждую косичку. Тщательно расчесала пальцами волосы, чтобы не выглядели такими растрепанными. И теперь...» В по-прежнему прекрасном нежно-сиреневом платье была Мирослава, а не бледная копия пропавшей Айрины. Чарли, который стоял неподалеку, кивнул мне и молча показал большой палец. Одобряет. А гости опять начали шушукаться. Да и плевать на них. «Ты ведешь себя неприлично!» — не унималась мать. «А значит делать из меня подобие пропавшей дочери прилично?» — прямо спросила я. Показывать высшему свету Шейлары в таком виде прилично. Ее лицо исказилось, и мне показалось, что сейчас будет грандиозный и безобразный скандал. Спас все подошедший отец. Он внимательно меня оглядел и вдруг выдал. Так лучше. Излишняя схожесть с Айриной породит уйму ненужных нам слухов. Но, дорогой, беспомощно пролепетала мать, не ожидая его вмешательства. Да что там, даже Чарли выглядел изумленным. «Нет времени на споры». Отец мельком глянул в сторону основной части гостей. «Мы так задержались». И ей ничего не оставалось, как пообещать мне взглядом мучительную смерть, но фальшиво улыбнуться. «Да-да, пойдемте». Если раньше я собиралась больше улыбаться и меньше открывать рот, то теперь планы поменялись. Я решила быть собой во всем, чтобы даже последнему идиоту стало понятно – Эта девушка не Айрина, никаким боком. Так что за то время, что меня представляли гостям, я довела матушку до белого коленя. С чистым и незамутненным удовольствием. Нет, я не хамила, не грубила, но молчать в тряпочку на некоторые реплики не стала. «Ой, милочка, вы знаете, что очень похоже на погибшую дочь семьи Ашай?» Решила то ли польстить, то ли задеть меня одна из дам. «Да?» «Хм, а мне говорили, что Лидия Ирина была потрясающе красива и также потрясающе высокомерна. Мне казалось, я проще и мягче». Невозмутимо парировала я. «Вы намерены блистать в свете, как ваша погибшая сестра?» спросил какой-то напущенный хлыщ. «Что вы, что вы, мне это совершенно не интересно Очаровательно улыбнулась в ответ. «Я вообще не люблю быть в центре внимания». «Знаете, у меня есть сын, он сейчас на службе». Заговорщически понизила голос дородная Матрона. «Мне кажется, вы составили бы отличную пару. Что скажете леди Шейла?» «Простите, я не дала матери вставить ни слова. Я пока не заинтересована ни в какого рода отношениях. Я искренне верю, что ваш сын хороший парень, но сейчас для меня приоритетны другие вещи». «А с леди Айриной они дружили», — недовольно поджала губы гости. «Если вы еще не заметили, я не леди Айрина», — холодно отозвалась я. Чарльз, с которым все это время мы ходили под руку, едва сдерживал улыбку, глядя на разворачивающееся представление. А мать зеленела, бледнела, но при гостях ставить меня на место не решилась. Да и уже, наверное, поняла, что молчать в ответ я не стану. Завтра наша семейка и так станет темой номер один в местных сплетнях. Но если непокорность, похожая на пропавшую дочь переселенки, пообсуждают и забудут то скандал, устроенный матерью, обсасывали бы еще долго. Но когда мы подошли к Джейду и высокому интересному брюнету лет 30 на вид, оказавшемуся тем самым дядей однокурсника Чарли, я думала, ее кондрати на месте хватит. Джейд хоть и вел себя приличнее, чем тогда в коридоре, но все равно улыбался и светился, словно солнышко. Мать рассыпалась в дифферамбах его дяди, Кейлору Шейлену. Да так яро его нахваливала что мы с Чарли переглянулись, синхронно кивнули. Сомнений быть не могло. Вот он, таинственный жених Айрины, которому, судя по всему, сейчас меня будут активно сватать. «Счастлив с вами познакомиться, леди», слегка склонил голову он. «Очарован. Я слышал, что вы прелестны, но реальность превзошла все ожидания». «Врешь, уважаемый господин судья. В твоем взгляде ни капли интереса. Плевать тебе на меня с высокой колокольни Но, кажется, жертвенную овцу от семьи Ашай в лице меня ты милостиво согласился принять. Иначе с чего такие реверансы? Да неужели?» — с прохладной улыбкой отозвалась я. Мать шикнула и дернула меня за руку, но я не удостоила ее и взгляда. «Что, простите?» — недоуменно вскинул брови герцог Шайлен. «Простите за прямоту, но не думаю, что вас на самом деле заинтересует бледная копия вашей пропавшей невесты». Зарядила я ему прямо в лоб. «Мирослава!» — потрясенно охнула мать. «Как ты себя ведешь?» Но я на нее по-прежнему не смотрела. Мне нужно было дать понять этому мужчине, что не стоит считать дело решенным. Ничего ему тут не светит. Джейд с такой злорадной улыбкой наблюдал за нами, что у меня закралось подозрение, что с дядей они не ладят. И это мягко сказано. «Хм...» а Вот теперь во взгляде старшего герцога промелькнул интерес. «Вам сказали?» «Что вы? Это же секрет!» — покачала я головой. «Но у меня было достаточно данных, чтобы сделать выводы. Я только гадала, вы или не вы». «Я искренне восхищен!» «А вот это уже сказано откровенно!» «Мне казалось, что вы...» Он замялся, явно пытаясь подыскать адекватное и не очень обидное сравнение. «Глупее!» — решила подсказать я — и ободряюще улыбнулась. «Смелее, герцк я не обижусь. Иногда говорить правду бывает очень полезно». И он вдруг тихо рассмеялся. «Герцог, простите нас, но нам нужно идти дальше», ласково проговорила мать, с трудом не срываясь на шипение. Он кивнул и опять сосредоточился на мне. «Леди Мирослава, я действительно рад знакомству. Оно оказалось намного интереснее, чем ожидалось». «Спасибо», — с достоинством ответила я, — а затем перевела взгляд на широко улыбающегося племянника. джейт можно просьбу? Личную?» «Мирослава, так обращаться к герцогу недопустимо!» Попыталась опять призвать меня к порядку мать, но я ее снова проигнорировала. «Ух ты, прям-таки личную!» Сразу сбросил в Москву аристократа тот. «Я заинтригован. Присмотри за братом. Он, кажется, собрался похоронить себя в учебе. Мне это не нравится». «Мирослава!» теперь уже возмущенно воскликнул чарли он будет сопротивляться озорно сощурился джейт я в тебя верю подмигнула я это только на год потом в академию приду я и займусь этим затворником его социальными связями всерьез будешь должна кивнул парень и погрозил недовольно пыхтящему братцу пальцем слышал, Теперь не отвертишься. У меня есть высочайшее разрешение на то, чтобы таскать тебя по всем вечеринкам. Как ты сам сказал, я буду сопротивляться, — мрачно зыркнул в мою сторону Чарли. Мать была на грани обморока, обмахивалась черным кружевным веером и беспомощно оглядывалась, словно ища поддержки. И это при том, что стояла под руку с отцом. Тот, кстати, прятал усмешку в уголках губ. Хм, кажется, с ним еще не все потеряно, не так ли? Старший герцог наш разговор слушался с нисходительной улыбкой. «Интересно, я очень ошибусь, если предположу, что нас считают детьми неразумными. Думаю, нет. Зачем тогда с матримониальными планами ко мне полез? Впрочем, может, теперь отстанет. Нет, он и правда был интересным и красивым мужчиной, но как потенциальный ухажер слишком старым. Ему бы кого ближе по возрасту поискать, а туда же молоденьких девиц ему подавай». «Мужики, когда мы все-таки отошли от обоих герцогов, я по взгляду матери поняла, скандал будет. Не сегодня, но будет. Ну-ну, она еще не поняла, что на меня бесполезно давить. Благо, права свои в этом мире я знаю. За что-то спасибо жрице из храма, за что-то братику, но напугать или шантажировать меня у леди Шейлы не получится». Мероприятие продолжилось в таком же стиле. Слуги разносили напитки, пополняли запас закусок на столах. Гости кучковались, обсуждая свои вопросы. Может, и меня кто знает. Некоторые танцевали что-то похожее на вальс в центре зала. Я хоть и была занята, но все равно отметила, что здешние приемы не такие наглухо зарегламентированные, как в моем мире. Насколько я помнила, у нас танцевать начинали только после того, как хозяева, так сказать, откроют танцпол. Здесь подобных правил не наблюдалось. Да и вообще я, еще когда изучала местный этикет, обратила внимание, что правила довольно-таки логичны и особых идиотизмов нет. Все упрощено до минимума. Так, чтобы и уважение показать, и в дебрях неписанных законов не запутаться. Когда наша маленькая группка добралась до семьи Ская, я успела немного устать. Но, увидев знакомую уже каменную морду, моментально взбодрилась. Оказалось, что этот ледяной красавчик – младший из трех сыновей, и, судя по отдельным репликам его матери, сделать из него нормального человека родители отчаялись. Хотя бы потому, что стандартная уже фраза «Мой сын не намного старше вас, надеюсь, вы подружитесь» прозвучала так неуверенно, что и полному идиоту стало бы ясно. Ни черта мама не верит, что младшенький может с кем-то подружиться. Сам же Скай себя словно книжный персонаж, а не человек – В смысле был предельно вежлив, галантен и так далее. Хоть бери и списывай с него образ идеального джентльмена. Если не учитывать, конечно, общую холодность. Тем большим был мой шок, когда эта примороженная статуя вдруг сказала. «Скажите, леди, а вы уже выбрали опекуна?» «Что, простите?» – растерялась я. Глянула на Чарли, но тут явно тоже не понял, о чем речь. «О чем вы, юный лорд?» – снисходительно рассмеялась мать. «Конечно же, я ее опекун. Разве может быть по-другому?» «Если бы она была вашей дочерью по крови, разумеется», склонил голову Скай. «Но леди Мирослава переселенко и согласно пятой статье закона о переселенцах имеет право сама избрать совершеннолетнего члена семьи, который будет представлять ее интересы». Досада на лице матери сказала мне все лучше любых слов. «Я восхищенно посмотрела на Ская», и едва сдержалась, чтобы не рассыпаться в благодарностях. Да, холодный, да, малоэмоциональный, следует правилам и все такое, но как он мне только что помог? Мирослава не близка с отцом, сделала еще одну попытку вырулить ситуацию мать. А Чарльз слишком молод, так что... Молод, но совершеннолетний, — ровным тоном сказала я и вежливо улыбнулась с Каю. «Благодарю, Маркиз, я этого не знала». Не подскажете, как мне сменить эпикуна? разумеется, в вашем случае нужен отдел контроля за переселенцами. Всем, что касается прибывших из других миров, заведуют они. Благодарю, повторила я и, не удержавшись, бросила торжествующий взгляд на Чарли. Тот лишь покачал головой, но по подрагивающим в подобии улыбки губам было видно, что он тоже доволен. А затем Скай удивил меня во второй раз. Леди Он поклонился и предложил мне руку. «Могу я пригласить вас на танец?» меня застыла, словно статуя. «Это вы меня, простите, что? С чего такое внимание?» «В то, что я понравилась этому ледяному парню, мне не верилось ни капли. Тогда он хочет сказать мне что-то наедине». Местным танцам меня учили, потому я решилась. «Да, конечно», — пробормотала, вкладывая свою ладошку в его длинные пальцы. Под взглядами всех членов наших семей мы проследовали в центр зала, где встали в нужную позицию. танцором скай оказался отличным, вел так умело, что полностью компенсировал мой недостаток опыта. Но в данный момент меня интересовало вовсе не это. «Вы хотели мне что-то сказать?» — я заговорила первой. «Леди, вы рискуете», — ровным тоном отозвался он, глядя поверх моей головы. Мне понятно ваше желание не позволить матери лепить из себя послушное подобие пропавшей навсегда дочери, но сегодня вы себе нажили врага. Леди Шейла не из тех людей, которые легко прощают подобные пощечины и отказываются от своих планов. Будьте осторожны. — Спасибо, лорд, — со вздохом произнесла я. Поверьте, я все это понимаю, но она не оставила мне выбора. — Вы слишком безрассудны, — покачал головой парень и опустил взгляд на мое лицо. Послушайтесь совета. Убирайтесь из этого дома, чем быстрее, тем лучше. Иначе она о вас со свету сживет, и это отнюдь не фигура речи. А вы не так безразличны к окружающим, как все говорят. Удивленно пробормотала я, не зная, как еще реагировать. Мирослава. Утомленно вздохнул Скай, впервые опустив леди. Мне действительно плевать на большую часть людей. Но мне не нравилась ирина и мать ваша тоже не вызывает восторгов. А у вас есть живой огонь, что на самом деле редкость в нашем лицемерном мире. Для меня ничего не стоит дать вам совет, который этот огонь поможет сохранить. Если, конечно, вы решите им воспользоваться. Мишленовские звезды. Этот парень меня до инфаркта доведет. Разве можно так удивлять? Я же ему чуть на ногу не наступила только что. Примечание. Звезды Мишлен. Красный гид Мишлен – один из самых влиятельных ресторанных рейтингов. «Присваивает звезды от одной до трех отличившимся рестораном. Это очень почетно и полезно — получить такую звезду. Это признание выдающегося мастерства плюс слава. Конец примечания». Меж тем, танец закончился, и Скай проводил меня обратно. Его мама, которая, кажется, впервые увидела инициативу сына по отношению к девушке, норовила вцепиться в меня клещом. Но мою мать такой потенциальный зять явно не устраивал — потому что она шустро утащила нас прочь. «Мирослава», — сказала она, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Я, конечно, не вправе указывать, кого выбирать, но этот айвелор не лучший вариант». «Я вообще замуж не собираюсь», — рассеянно отозвалась я, еще пытаясь осмыслить странный разговор во время танца. «Собственно, матери стоило бы сказать Скайу спасибо. Он меня так загрузил, что остаток вечера я вела себя примерно». Мало говорила и вообще не отсвечивала. Все думала о его словах и о том, что могу сделать. Легко сказать «уберись из дома». Как это на практике сделать? Пока не закончится адаптация, меня на вольные хлеба никто не отпустит. Вот если бы я в академии училась, там проще. Заселилась себе в общагу, и можно даже на выходные сюда не показываться. Но до этого благословенного времени еще целый год... Глубокой ночью, уже валяясь в своей постели и почти засыпая, подумала, что мне определенно сегодня повезло со знакомствами. джейт и Скай — друзья, но такие разные, и даже помогли мне по-разному. Но кто знает, каким бы был сегодняшний день, если бы не они. Вечером понедельника Скай Айвелур сидел в своем любимом кресле, в их с Джейдом комнате общежития и, закинув длинные ноги на стол, увлеченно читал труд известного теоретика магии о переплетении магических потоков и свойствах пограничной магии. Тема перекликалась с той, что молодой гений решил избрать для будущей научной работы, потому он погрузился в чтение с головой. Пока в дверь в комнату с грохотом не открылась и не раздался экспрессивный возглас. «Ты представляешь, он все-таки решил на ней жениться!» Тяжело вздохнув, Скай снял очки-артефакт и, круто, в кресло, повернулся к другу. Джейд был злой и взъерошенный. А еще, судя по крепко сжатым кулакам, ему очень хотелось кого-нибудь поколотить. Дядю, например. «Но решил, и что теперь?» — спокойно спросил Скай. «Как же меня это бесит!» джейт рыкнул и со всей дури засветил кулаком по шкафу. «Аптечка на второй полке», — проинформировал друг, заметив моментально закровившие костяшки. «Не могу понять, почему это тебя так задевает? Не влюбился ли ты часом?» «А?» — непонимающе глянул на него Джейд, а затем отмахнулся. «Нет, конечно. Хотя, надо признаться, девчонка забавная. Но, Скай, мне ее жаль. Этот урод ей жизнь покалечит». «Или наоборот», — безразлично пожал плечами тот. «Твой дядя — прекрасная партия для любой девушки. Он силен, влиятелен, обладает спокойным, неконфликтным характером. Чем плохо?» «Он убил моих родителей». «А вот это...» — Скай ткнул в Джейда указательным пальцем. «Твои ничем не подкрепленные домыслы». Тот недовольно засопел, а затем тихо процедил. «Ты вообще мне друг...» «Друг», — вздохнул Скай, осознав, что голос у разу моего товарищ сейчас не подвластен, и встал с кресла. «Если тебя это так задевает, расскажи ей о его планах, о том, почему он собирался жениться на Ирине и почему согласился на замену. Мирослава, похоже, терпеть не может, когда на нее давит, и моментально упирается всеми конечностями. Не думаю, что ей понравится уготованная матерью роль откупа и отношение словно к живому товару». Уверен, она сразу жестко откажет. «Ай, к темным инферналам это все!» В сердцах воскликнул Джейд и, сев на кровать, оперся затылком о стенку. «Мне так хочется его наказать, чтобы перестал считать себя всесильным, и чтобы ты мне не говорил, я уверен, что к несчастному случаю, из-за которого погибла моя семья, именно он приложил свою руку». Скай одобрительно покачал головой, но спорить не стал. Его друг был слишком упрям, чтобы слышать сейчас рассудительные речи. «Что бы такое сделать?» – прошептал джейт в потолок. «Чтобы он ощутил бессилие, настоящее бессилие, что Мирослава ему не досталось». «Да элементарно», – пожал плечами Скай и сел обратно в кресло. «Сам начни с ней встречаться». Сказал, уверенный, что тот, как всегда, отмахнется – И когда увидел, как Джейт вскинулся, как зажглись азартом его глаза, тот же пожалел о своих словах. Лучше бы я молчал, прошептал себе под нос недовольно. Слушай, а это идея, воскликнул Джейт и потер руки. Я себе представляю лицо моего любимого дядюшки, если уведу ее у него из подноса. Он же взбеленится, считает меня щенком, у которого молоко на губах не обсохло. Всегда такой снисходительный, мол, что с ребенка возьмешь, и тут я его уделаю. Скай подумалось, что его друг сейчас ведет себя не лучше собственного дяди, но промолчал. Джейд уже зажегся, потому в лучшем случае просто пропустит это мимо ушей, но, скорее всего, взбеленится и начнет с пены у рта доказывать, что это не так. А ругаться с ним Скай не любил, потому произнес другое. «А ты не думал, что она может отшить вас обоих? Ну, когда поймет, что ты за ней только и за дядей ухаживаешь? Чем она там своего похитителя приласкала? Сковородкой? Не боишься?» «Ерунда», — предсказуемо отмахнулся Джейд. «Девчонка интересная. Думаю, с ней будет весело. А не срастется. Разбежимся, тоже мне проблема». «Твоя легкомысленность меня каждый раз поражает», — пробормотал Скай, окончательно оставив попытки пробудить в друге голос разума. Он взял со стола книгу, намереваясь снова погрузиться в чтение. «Но как же быть?» — не унимался Джейд. «Этот год она мало будет выходить из дому. Уверен, маркиза Ашай будет привечать дядю и делать все, чтобы они с Мирославой побольше общались. Мне так помогать никто не станет, да и дядя уверен позаботиться, чтобы я поменьше путался под ногами». Джейт, Скай опять отложил книгу, смирившись с тем, что читать ему сегодня не светит. Если ты так жаждешь этого, подружись с Чарльзом, и тогда на правах друга наследника ты сможешь навещать его сестру, когда захочешь. Думаешь, это реально? задумался Джейт. После того, как весь курс набивался ему в приятели, только чтобы он им с сестрой помог, Чарльз настороженно относится к окружающим. «Но ты-то так никогда не делал», — склонил голову Скай. «К тому же у тебя есть законный предлог. Мирослава сама попросила тебя присмотреть за братом. Скажи ему прямо, что она тебе нравится. А потому ты решил выполнить ее маленькую просьбу. Убьешь двух зайцев сразу. Иногда частичная правда — самый лучший ход». «А это интересная идея», — сощурился джейт «Спасибо». Скай вместо ответа закатил глаза. Как всегда, он предчувствовал, что закончится все большим бардаком, и, как всегда, ничего не стал говорить. Все равно Джейд поступит по-своему, и разгребать последствия по большей части опять придется Скайу. А это значит, нужно проконтролировать все от начала до конца и минимизировать ущерб другу и его репутации, если будет такая угроза. Надеяться на то, что подобного не случится, Скай не стал. В конце концов, обычно все так и происходит. Первый раз, что ли? Честно говоря, я ожидала, что в понедельник с самого утра меня будет ждать грандиозный скандал с матерью. Все же я ей конкретно подпортила мероприятие. А леди Шейла Ашай – существо злопамятное, насколько я знаю. Но ни утром, ни после обеда разъяренная фурия в мою комнату не явилась. И к себе на ковер не вызвала а за ужином, который традиционно проводился в семейном кругу, вела себя обычно ни словом, ни взглядом не показала, что накануне у нас с ней были какие-то разногласия. И из чего я сделала закономерный вывод. Грядет грандиозная пакость. И настороженно принялась ожидать. Западла, каким бы оно ни было. Минул вторник — ничего. Среда — опять ничего. К обеду четверга я дергалась от каждого шороха. А один раз до да икоты перепугала Рину. Не виновата я, что она без стука вошла. Но запустила блюдом из-под фруктов. Но не попала же, извинилась. И успокоительным отпоила. Потому, когда ближе к вечеру горничная передала, что мать приказала подать в малую гостиную чай и зовет меня, я даже взбодрилась. А ожидание смерти хуже самой смерти, воистину. И каким же было мое удивление, когда вместо матери я увидела Кайлора Шайлена. «Надо же, какой сюрприз!» — сказала после традиционного приветствия. «И что же привело вас сюда, герцог?» «Решил познакомиться с вами леди поближе», — заявил он, усевшись в кресло у камина, а я устроилась на диванчике. «На приеме вы произвели на меня впечатление, но нормально пообщаться там не получилось бы. Зачем вам узнавать меня поближе?» В лоб спросила я качнула головой. Я же сразу сказала, что вашим планам насчет меня не суждено сбыться. Вы меня не знаете, даже бровью не повел герцог. Возможно, у меня есть шанс изменить ваше мнение. Ненавижу упертых мужиков, уверенных, что женское нет — это да, но поуговаривай меня. Била бы сковородкой. Благо, опыт имеется. Герцог, прохладно проговорила я. Сомневаюсь, что мое решение изменится. Вы видите ли, не мой типаж совсем. К тому же мне предстоит много учиться и работать, чтобы занять в вашем обществе достойное место. В ближайшие несколько лет мне будет не до отношений, а уж тем более не до замужества. Потому я бы просила вас оставить попытки повлиять на меня, это бесполезно. Я не выношу давление, когда меня пытаются согнуть в бараний рог, выдаю что-то подобное устроенному на приеме. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Дядя Джейда вежливо улыбнулся и явно хотел что-то сказать, но просто не успел. Дверь распахнулась, пропуская слугу с подносом и непревзойденную леди Шейлу, сверкающую широкой улыбкой. О, а вот и последнее действующее лицо в этой пьесе. Сейчас начнется. Мой незваный гость поднялся и поклоном поприветствовал ее. Мне тоже пришлось подняться. «Герцог, так рада, что вы нас посетили», — защебетала она. «Нам так льстит ваше внимание к Мирославе». «Правда, Мирослава?» — произнесла с явным нажимом. «Хватит, все, мои компромиссы с тобой, маменька, закончились на том приеме». «Неправда», — невозмутимо парировала я. «И герцогу я уже сказала, что принимать его ухаживание не собираюсь». «Мирослава!» — возмущенно воскликнула она, — и так зыркнула на новострившего уши слугу, что того словно ветром сдуло. «Ты как себя ведешь?» Сам предмет нашего разговора слегка улыбался. Казалось, ситуация его забавляла, хотя вроде как должна оскорблять. «Адекватно тому, как ведете себя вы», — спокойно отозвалась я. «Вы проигнорировали мои слова о том, что мне сейчас не до кавалеров. Так что я оставляю за собой право выразить свое мнение герцогу прямо». «Невоспитанная, грубая девчонка», — выпрямилась мать и сурово на меня посмотрела. «Если ты будешь и дальше игнорировать правила приличия и мои попытки сделать из тебя человека, я буду искать на тебя управу в отделе контроля за переселенцами». А вот и пошли угрозы. Да еще и не постеснялась перед герцогом высказаться. Интересно, с чего бы? Рассчитывают, что я испугаюсь, и меня можно будет брать тепленькой на месте. а фигушки тебе» и «Интересно», — сощурилась я, — «а если я от делу пожалуюсь, что вы из меня пытаетесь Айрину слепить, вас накажут?» Она на миг застыла, но быстро взяла себя в руки. «Ты преувеличиваешь», — с достоинством произнесла она. «Да неужели?» — я потихоньку начинала закипать. Хотелось кричать и топать ногами, но я, слава кексом, еще себя контролировала. Только в голосе шипящие нотки прорезались. То есть вы не пытались заставить меня выбрать фасон платья, который предпочитала Айрина? И ее любимый цвет для моего наряда выбрали тоже не вы. И прическу. Я не настолько похожа на вашу покойную дочь, как вы показали на том злосчастном приеме. О том, что за нашей безобразной сценой молчаливо наблюдает герцог, мы обе забыли. «Да как ты смеешь?» – выдохнула она и зло рявкнула. Да ты радоваться и благодарить богиню должна, что хотя бы немного напоминаешь Айрину. Это стало последней каплей. Я коротко рыкнула, и сжав кулаки, резко выпрямила их по швам. Иначе точно кому-то по кумполу настучала бы. Вдруг раздался треск, а затем мне в нос шибанул запах горелого дерева, а ногам стало нестерпимо жарко. Я растерянно посмотрела вниз и шокированно раскрыла глаза. Вокруг меня весело плясало пламя. «Ай! Я же сгорю сейчас!» Не помню себя от ужаса, я завизжала и... Взлетела к потолку. И замерла, не понимая, что теперь делать. «Леди Шайла, я вас поздравляю», — немедленно дала себя знать герцог. Вот только что спровоцировали у дочери инициацию обеих стихий. Судя по взгляду матери, ее этот факт интересовал гораздо меньше, чем то, какой она показала себя перед высоким гостем. «Герцог, простите», — слабо пролепетала она, приложив ладонь внешней стороной к колбу. «Видите, как с ней тяжело, а я всего лишь женщина». «Маркиза, вы бы лучше о дочери подумали», — жестко перебил ее Шайлен, чем сразу заработал мою благодарность. Мать опять забрамотала слова извинений вперемешку с оправданиями, дескать, она в шоке и все такое. Но дядя Джейда ее не слушал, щелчком пальцев потушил огонь, и, подойдя вплотную к тому месту, где я болталась, словно воздушный шарик, протянул руку. «Леди Мирослава, хватайтесь, сейчас усмирим вашу магию». Я беспрекословно послушалась, и через несколько мгновений меня уже заботливо усадили в кресло. Больше взлететь я не пыталась. «Леди Шайла, садитесь», — он указал на диванчик, «а когда она села, встал между нами». «Итак, у нас чрезвычайная ситуация, а значит, цель моего визита поменялась». «Леди Мирослава, вы же понимаете, насколько плохо то, что стихии инициировались именно сейчас?» «Понимаю», — мрачно отозвалась я. «Мне говорили, что могут быть проблемы с контролем, если это случится до того, как мне дадут всю нужную теорию». «Прекрасно», — кивнул герцог. «Но есть и хорошая новость». Судя по тому, что не пламя взмыло до потолка, а вы сами, воздух у вас явно сильнее. Значит, вероятность причинить себе вред намного ниже. В любом случае, оставаться здесь вам опасно. «Герцог, на что вы намекаете?» — немедленно оскорбленно воскликнула мать. «И куда только полуобморочное состояние делось, а?» «Маркиза, вы явно не в себе», — осадил он ее. Иначе сами бы осознали, что развитие дара вашей дочери на этом этапе нуждается в тщательном и едва ли не круглосуточном контроле. Я бы для верности еще блокирующие магию браслеты надел, но это будет решать наставник, выделенный академией. Герцог, вы хотите сказать, с замиранием сердца проговорила я, что меня отправят в академию не в следующем году, а уже в этом? Мишленовские звезды, неужели мне аж так повезло? «Всего пару дней назад я размышляла, что это невозможно и на тебе». «Именно. Для подобных случаев предусмотрен нулевой курс. Единственное «но» — до того, как ваша магия станет контролируемой, территорию Академии вы сможете покинуть только в сопровождении наставника». За что я однозначно благодарна была моему незваному гостю, так это за то, что он лично связался с отделом контроля за переселенцами и обрисовал ситуацию а потом еще остался рядом, пока за мной не приехали. Нет, Шайлен, конечно, мотивировал это тем, что, возможно, еще одна неконтролируемая вспышка магии, а он все же универсал. Но факт остается фактом. С матерью наедине я не оставалась ни минуты. И слава взбитым сливкам, а то, боюсь, мы друг друга поубивали бы. Мать, кстати, пыталась прощупать, нельзя ли меня оставить в доме, Мол, она сама, маг, воздух, огонь, земля вполне справится с ролью наставника. К моему облегчению герцог ответил категорическим отказом, заявив, что у нее нет нужных навыков. Я даже не удивилась, что после этого она пустила слезу и принялась сетовать на жестокие обстоятельства, которые разлучают ее с обретенной дочерью. Вот лицемерная тварь. Надеюсь, теперь мы с ней будем встречаться лишь по очень большим праздникам. Честное слово предупреждение о том, что мне нельзя будет покидать территорию Академии, сейчас казалось благословением. Короче, ничего иного ей не оставалось, как распоряжение слугам паковать мои вещи. И хотя я не думала, что мне понадобятся все эти платья, решила промолчать. Закинув вместе с чемоданами в какой-нибудь чулан, но сейчас с ней опять спорить не буду. Я даже Чарли не звонила, чтобы лишний раз не отсвечивать. Мысленно я уже покинула этот дом». Неудивительно, что, когда Рина сообщила о прибытии долгожданного представителя отдела, я вскинула голову и нетерпеливо посмотрела на двери. И едва не уронила челюсть на пол, увидев вошедшего. Точнее, вошедшую. «Я так понимаю, судьба у меня такая», — весело сообщила всем присутствующим. Высокая женщина лет тридцати и, заметив меня, подмигнула. «Привет, подобранка. Смотрю, ты продолжаешь идти своим путем». «Это же она». «Маркиза Орлайн Альвери! Та, что вытащила меня из лесу!» «Здравствуйте!» — робко отозвалась я, поднимаясь. «Как погляжу, правила приличия тебе по-прежнему не писаны», — неодобрительно заметил герцог. Мать так вообще застыла, словно статуя, и только моргала, видимо, не могла понять, как себя вести. «Кай, не будь занудой!» — фыркнула ничуть не пристыженная женщина. «И вообще, кто бы выступал? Не стыдно тебе на девочку облизываться, а?» «Орли, что за выражение?» — со скорбью в голосе спросил герцог. «Не позорь меня перед присутствующими. А то еще решат, что у меня все друзья такие, как ты». «Эти двое друзья?» — да в жизни бы не сказала. «А еще они имена друг друга сокращают. Чарли же говорил, что здесь такое не практикуется. Интересно, он просто не в курсе или это редкость?» «А разве нет?» — вскинула бровь она. «Орлайн!» «Все, молчу-молчу, не злись!» Подняла руки моя спасительница и опять обратила внимание на меня. Как я уже говорила, это судьба. «Девочка, меня зовут Орлайн Ольвери. Из сегодняшнего дня я твоя наставница. Будем знакомы». И явно привычным жестом протянула руку. Я осторожно ее пожала и все-таки сумела выдавить. «Спасибо, что спасли меня». «Пустяки», — улыбнулась она. «Да и ничего я не сделала, по большому счету. Все твоя заслуга». В ее голосе явственно прозвучало восхищение. Ты сильная натура, нам такие нужны. Готова отправляться прямиком в новую жизнь? Да, твердо кивнула я. Готова.